Глава четвертая. Предложение. Могла ли Ульрика действительно снова сделать Кэт здоровой? Было ли это именно тем, что она предлагала? Эта мысль беспокоила его, возможно, больше, чем следовало бы при ее очевидной доброте, и не только потому, что появление Ульрики в жизни Кэт должно вызвать множество неловких вопросов. Феликс не был таким уж эгоистом. Он знал, что в мире есть люди, способные обратить вспять то, что сделал Генрих Кемлер. Возможно, Ульрика теперь стала одной из них. Ее представление на Вильгельмплац, безусловно, было впечатляющим, и, возможно, в этом и был смысл, в демонстрации. Он отдал бы почти все, чтобы снова увидеть Кэт здоровой, но мало кто, обладая такими способностями, не требует за свои услуги соответствующей платы. Его разум вызывал образы тайных шабашей, ритуалов, проводимых в самую темную ночь, договоров с демонами и мерзкой магией крови. Именно разнообразные и ужасные возможности развития событий заставили Феликса оставить карету от пьяницам и протолкаться сквозь орущую толпу к пикету охраны у восточного входа на аллее Черного замка. Солдаты, однако, были слишком заняты, сдерживая поток людей, пытавшихся хоть мельком увидеть своего регента, Рейксмаршала, чтобы беспокоиться еще об одной попытке выбраться наружу. Феликс поспешил мимо них в шумную толпу вокруг Кайзергардена. Видя впереди себя скрежещущее движение пешеходов и лошадей, Феликс промчался сквозь толпу уличных мальчишек и бродяг, чтобы вбежать в переулок Губерта на противоположной стороне Кайзергардена. В спешке он выбил миску из рук нищего. Высокие здания Альтштадта означали, что сюда редко заглядывало солнце. Там было темно и воняло застоявшейся мочой. Семьи ютились среди куч мусора, из-под которых блестели крысиные глазки. Мужчины, женщины и дети следили за ними мертвыми глазами, которые теперь не видели ничего, кроме ночных кошмаров, бормоча что-то на языках телеи, Сталии и Аравии. Феликс понимал лишь немногое и старался не обращать внимания даже на это. «Крысы, сеньор, крысы!» Феликс протиснулся мимо телейца и его детей на внезапно залитую светом площадь Сигмара. Красные листья трепетали на идеально квадратных каменных плитах, словно вестники войны. Площадь перед строгим мраморным фасадом храма была заполнена верующими, пришедшими на полуденные молитвы. Отряд алибордистов в камзолах с разрезами и выцветших красно-синих ливреях грел руки над жаровней на ступенях храма и наблюдал, как верующие и отчаявшиеся проходят мимо. Феликс ускорил шаг, пока их молитвы не остались позади, и он не оказался на бефельдшабер авеню Величественные трехэтажные строения из его камня возвышались над более бедными окрестностями Альтштадта, занимая высоты словно стрелки. Каждая резиденция стремилась превзойти соседнюю по красоте своих фасадов качеству окон или количеству дымоходов. Помимо домов купечества, здесь были банки, ювелиры, торговцы экзотическими предметами роскоши. За один вздох Феликс ощутил горечь арабского кофе, приторный привкус сахара нового света и специи инда, букет приятных ароматов для напудренных носов, богатых против отчаянной вони обездоленных. От этого Феликсу стало дурно. Он перешел на бег трусцой. Его сердце бешено колотилось, зрение затуманилось, но это было не из-за напряжения, поскольку, несмотря на возраст и все усилия Отто, Феликс оставался в хорошей форме. Ему нужно увидеть Кэт, очистить свою кожу от воспоминаний о Бульрике. Он бросился бежать. Ему показалось, что он недостаточно быстр. Неважно, как быстро бы он ни бежал. Он опоздал спасти своего отца. Он опоздал спасти Ульрику. С этой мыслью, прожигающей дыру в его мозге, Феликс врезался в тяжелые железные ворота, вделанные в кирпичную стену, окружающую владение Отто, и потряс прутья. Они были заперты. В отчаянии он забарабанил по решетке и выкрикнул имена всех слуг, которых смог вспомнить. Конечно, большинство этих имен уже было занесено в военный журнал Рейкс Маршалла для похода на север, Но Феликс все равно продолжал безрезультатно выкрикивать их. Он колотил в калитку до тех пор, пока сухие листья, насаженные на венчающие ее шипы, не осыпались, но ответа из дома не последовало. Он мог видеть старое здание по ту сторону каретного двора за ширмой из кленов с бронзовыми листьями. Справа от двора располагался сад с травами, конюшни и скрытые ползучими зарослями виноградных лоз помещения для прислуги. Там тоже никого не было. «Будь проклята, эта война!» Феликс взялся за калитку обеими руками, как будто мог оторвать ее, и потряс. «Кто-нибудь откройте эти ворота! Кэт!» Он любил Кэт. Это напоминание заключило его в медвежьи объятия и выбило воздух из легких. Они всегда планировали покинуть Альддорф, как только Кэт поправится... Они хотели поехать поохотиться на людей, которых она когда-то поклялась уничтожить, жить от деревни к деревне. В те ночи, когда Феликс действительно добирался домой и был достаточно трезв, чтобы найти свою постель, они все еще говорили о жизни, которая у них впереди. Как будто это может однажды случиться. Феликс сморгнул на вернувшуюся слезу. Ему не нужна была Ульрика, чтобы сказать ему, что Кэт не становится лучше. Феликс задавался вопросом, когда же он повзрослеет настолько, чтобы поговорить об этих вещах с женщиной, которую любит, вместо того, чтобы запихивать их в бутылку и тащить в ближайшую таверну. Любил ли он ее так же сильно, как Ульрику? Или Кирстен, если уж на то пошло? Он не знал. Болезни и обстоятельства втоптали в грязь чувства, которые когда-то были такими ясными. Однако Сигмар свидетель, он любил ее. Феликс оттолкнулся от ворот и посмотрел вверх, на их остроконечную вершину. Он понимал, что привлекает пристальные взгляды проходящих мимо дворян, но ему было все равно. По крайней мере, до тех пор, пока никто из них не счел его настолько любопытным, чтобы вызвать стражу. Он сделал три шага назад, а затем бросился на проклятые ворота, упершись ботинком в железную раму как раз перед тем, как врезаться в нее – И оттолкнулся ногами вверх, ровно настолько, чтобы зацепиться кончиками пальцев за верхнюю часть ворот. Скошенное железо впилось в подушечки его пальцев, и он застонал от боли, когда из-под его ладони хлынула кровь. С улицы позади него люди показывали на него пальцами, кричали, но никто не зашел так далеко, чтобы попытаться помешать ему подтянуться наверх. «И почему они должны это делать? Это же не их дом!» Феликс приземлился с другой стороны. Его тяжелый синий плащ чуть не задушил его после того, как чрезмерно расшитый подол зацепился за пики и обвил его шею, словно петля. Задыхаясь и ругаясь, он сорвал застежку и сбросил ее с плеч, позволив упасть за ворота позади него, как какой-нибудь роскошной шерстяной ширме, пока он бежал под деревьями к дому. Дверь оказалась не заперта, и он ворвался внутрь, устремившись к лестнице на второй этаж. Болясина украшала витиевата резьба в телейском стиле. Стены были обшиты панелями из плотного дуба. Феликс взбежал по покрытым ковром ступеням и чуть не налетел прямо на Фрица, когда дворецкий Отто появился из одной из множества гостевых комнат, неся стопку постельного белья на сгибе одной руки и серебряный графин с красным вином в другой. Феликс схватился за поручень, чтобы не столкнуться с мужчиной, в то время как Фриц повернулся всем телом, чтобы прикрыть графин и вздохнул с облегчением, увидев, что его ливрея не пострадала. Кэт потребовал ответа Феликс. Где она? Ее здесь нет, ответил Фриц, выпрямляясь, чтобы передать слова тоном раздраженного достоинства. Черт возьми, Фриц, сказал Феликс, хватая дворецкого за шиворот и заставляя его взвизгнуть. Тогда где же она? Фрау Анабелла посещает бритонское посольство каждый день с тех пор, как началась их война, чтобы узнать что-нибудь о ее семье. Начал он, затем сглотнул, когда Феликс крепче сжал его руку и слуга поспешил дальше. Фрау Катерина ездит с ней до шалийского храма. Феликс позволил мужчине упасть. Как он мог этого не знать? Однако вопрос заключался в том, знала ли Ульрика. Выругавшись, Феликс протиснулся мимо все еще отплевывающегося Дворецкого и взбежал по второму пролету лестницы. Мог ли он вообще сомневаться в этом? Добравшись до второго этажа, Феликс развернулся, обеими руками вцепившись в перила и бросился обратно вниз. «Принеси мне новый плащ и кольчугу! Сейчас же!» «Но, гер Феликс...» Феликса совершенно не волновало, что скажет Дворецкий. В кармане пальто у него лежал ключ от двери кабинета, но он был слишком взволнован, чтобы шарить по карманам и просто разнес замок в щепки, а затем отшвырнул дверь в сторону. При его появлении в воздух полетели наполовину написанные речи и брошюры, но он не обратил на них внимания, пробираясь сквозь беспорядок к застекленному шкафу у задней стены. Карагул сверкал в лучах полуденного солнца, проникавшего сквозь окно. Защищенный от пыли, он висел в воздухе и выглядел безмятежным, словно король на троне. И Феликсу не нужно было проверять его остроту, ведь он знал, что зачарованный клинок будет таким же острым, как в тот день, когда он нашел его в сокровищнице тролля под затерянной крепостью гномов Карака Восьми Вершин. Он глубоко вздохнул и открыл стеклянную дверь, затем просунул руку внутрь, чтобы снять меч с серебряных крючков. Неосознанно он улыбнулся. Дрожь пробежала по его руке. Прикосновение к рукояти с драконьей головой было ему так же знакомо, как собственное имя. Образ Кэт промелькнул в его сознании и момент покинул его. Он застегнул пояс с мечом Натальи и вложил карагулу в ножны. Он просто надеялся, что ему не придется им воспользоваться, только не против Ульрики. Теплый свет, что отбрасывали витражи в большой зал храма Шалли не могли отвлечь от холода. В открытые двери задувал морозный ветер, но на соломенных циновках, разбросанных по всему похожему на пещеру пространству, люди сбрасывали свои одеяла, обливаясь потом, бредя о колдунах, монстрах и ходячих мертвецах. Судя по их ливреям и акценту, это были альтдорфцы, вернувшиеся с севера. Они выглядели усталыми, разбитыми, с остекленевшими глазами. Их отрывистый кашель эхом отдавался от сводчатого потолка. Воздух, которым они дышали, был приторно сладким с запахом гниения. Жрицы в запачканных белых одеждах сновали между мужчинами со швабрами, муслиновыми салфетками и мисками с чуть теплым овощным бульоном. Комки, засохшие рвоты, покрывали коркой и стыки между каменными плитами. Присев на скамью в дальнем конце зала, в пахнущем камфорой и тепле алтаря со свечами и пастельном сиянии витражей, Кэт наблюдала за работой сестер. Их профессия была опасной и по большей части неблагодарной, но Кэт им завидовала. Ей не хватало такой целеустремленности. Она с трудом подтянула колени к скамье и забилась в угол между спинкой и подлокотником. Ее веки были теплыми и тяжелыми, как запеченный мед. Даже короткая поездка от дома оказалась утомительной. Анабелла была занудной компанией, хотя Кэт предполагала, что и она, вероятно, тоже беспокоилась бы, если бы ее страну опустошила война, а ее семья пропала без вести. С чувством сердечной боли ее мысли обратились к Феликсу. Она приняла его боль, позволила ей наполнить ее. Он дал ей всю семью, которая у нее теперь была. Все чаще и чаще с тех пор, как повелитель нежити коснулся ее, Кэт ловила себя на том, что ее мысли сосредоточены на нем, а точнее на той ночи во Фленсбурге, когда она еще была девочкой. Это было все, о чем она мечтала. Она всегда узнавала сон, когда он приходил. Там был лес, по которому она могла гулять во сне, отблески костра, крики... Но каждый раз все было по-другому, так же ужасно, как и тогда, когда она впервые стала свидетельницей этого кошмара в детстве, как будто судьба показывала ей бесконечные пути, по которым слабость или бездействие могли привести к смерти человека, которого она любила. Она была той, кто убил чемпиона хаоса. Той ночью она спасла и Феликса, и Готрика. Но что, если бы она этого не сделала? Открыв глаза, она подняла левую руку, чтобы убедиться, что тяжелое золотое кольцо, что она носит, все еще на месте. Толстая и угловатая лента покоилась на большом пальце до костяшки. Ее пальчики были слишком тонкими. Напоминание о том, что она уже не такая сильная, даже как та девушка во Фленсбурге. Сможет ли она спасти Феликса сейчас? Она знала, что не сделает этого, но это не означало, что она перестанет бороться за него. Она его жена, и она боец. Сегодня она могла бы натянуть тетиву на 12 дюймов. Завтра будет двенадцать и восьмая. Это, конечно, не заставит зверей Драквальда разбежаться по своим пастбищам. Это, может быть, даже не отвлечет внимание Феликса от его карты костей. Но это точно станет доказательством того, что Кэт становится сильнее с каждым днем, даже если никто, кроме нее, этого не видит». Время тянулось, пока она ждала своей очереди с сестрами и в животе у нее заурчало. Жрицы сейчас заняты. Она понимала это и не возражала. Это было предпочтительнее, чем сидеть весь день в заперти в доме, и иногда женщине требовалась сестринская забота. В любом случае, она сама виновата, что мало ела на завтраке, на который ее пригласила Аннабелла. В такие утра ее желудок грозил перевернуться при малейшем запахе фольканброта или ливерной колбасы. Теперь же он и вовсе сжался в кулак, предупреждая об опасности. Сестры заверили ее, что это нормально и скоро пройдет. Ветерок, дувший через открытую дверь, пробрал ее до костей, и она поглубже вжалась в деревянный угол своей скамьи. Было слишком холодно для осени. На самом деле, к ней никто так не прикасался с той ведьминой ночи в замке Рейггард, когда некромантия Генриха Кемлера высосала тепло из ее вен. Она содрогнулась при этом воспоминании. «Ты выглядишь нездоровой, сестра!» Неожиданный голос сзади заставил ее вздрогнуть. Это был женский голос, но глубокий, как снег в середине зимы, и с акцентом, который доносился из стран, далеких от путешествий Кэт. Устала, с такой тяжелой головой на иссохшей шее, Кэт откинула голову назад на раскладные скамейки, окружавшие алтарь со свечами, и посмотрела на дверь. Говорившая женщина сидела на скамье позади нее, наклонившись вперед и скрестив руки на спинке той, что стояла впереди. Даже несмотря на то, что она сидела сутулясь, было ясно, что женщина высокая и стройная, какой Кэт никогда не была. Ее стройное тело было аккуратно обтянуто прочной кожаной броней, которую Кэт могла оценить по достоинству. Черная вдовья Вуаль скрывала лицо женщины. Беглый взгляд показал бы вдову военного в трауре, но Кэт никогда не доверяла первому впечатлению. В этой женщине было что-то такое, что наводило на мысль, что горе было для нее таким же чуждым чувством, как и любовь. От одного взгляда на нее у Кэт по коже побежали мурашки. И Кэт знала, что такое смерть, когда она находится в восьми футах позади нее. «Найти больную женщину в доме Шали не такой уж большой подвиг», — ответила Кэт. Феликс был не единственным, кто находил утешение в сарказме. Женщина улыбнулась, словно прочитав ее мысли, но ее собственные было невозможно разобрать из-за черной вуали, закрывавшей глаза. Казалось, она на мгновение задумалась над своими словами, прежде чем заговорить снова, наклонившись вперед и опершись на скрещенные руки. «А что, если бы тебе показали способ снова стать сильной? Вы с Феликсом могли бы путешествовать так, как вам было предназначено. Ты могла бы снова стать ужасом для зверей, которых ты так презираешь, даже большим, чем ты когда-либо была раньше». Кэт крепче вцепилась в спинку скамьи. Сама того не желая, она оттянула другую руку, чтобы прикрыть живот словно щитом. «Ты меня знаешь?» С деревянным рычанием, мехом разнесшимся по залу, женщина отодвинула скамью и встала. Она была даже выше, чем Кэт сначала подумала. Такая же высокая, как Феликс. Почти наверняка дворянка. Никого другого так хорошо не выкормили бы. Женщина вышла из заряда скамеек и пошла к ней. Хотя, лучше сказать, начала красса Ее шаги были мягкими и бесшумными, как у хищника. У ее бедра покачивался меч. При взгляде на это пальцы Кэт сомкнулись на призрачном тисе ее лука. Женщина стояла прямо за сине-зеленой полосой, отбрасываемой большим витражным окном. Как будто свет, его святость или и то, и другое вместе отталкивали ее. Кэт прошаркала дальше вдоль скамьи, поближе к свету. «Когда-то я боялась того же, чего боишься ты, Катерина». То, что женщина назвала ее по имени, поймала Кэт как рыбу на крючок. Незнакомка кралась по краю света. Кэт попыталась разглядеть черты лица, но ее слабым глазам казалось, что их поджаривают бирюзовым сиянием. «Даже после того, как мне подарили этот подарок, я бы отвергла его». Со смехом, таким же пустым, как перезвон лунных колокольчиков, Кэт вышла на свет, окрашивая свою кожаную одежду для верховой езды в зеленый и жуткий труп на коричневые цвета. Затем опустилась на колени, а женщина обхватила ладонью подбородок Кэт. Раздался скрип кожи. Она откинула в сторону единственную белую прядь, закрывавшую левый глаз Кэт. «Теперь я понимаю, что не имеет значения, откуда взялась эта сила и кто ее дал. Теперь она моя, а он ушел. И я более могущественна, чем он когда-либо был». «Чего ты хочешь?» – спросила лучница. Женщина, казалось, почти мурлыкала, когда ее большие голубые глаза заполнили мир Кэт. Ее рот открылся, обнажив длинные дьявольские клыки. Сделать доброе дело для старого друга. Феликс, пошатываясь, кривоногой походкой моряка вошел в большой зал шаллийского храма, пробежав половину Альтштадта от дома Отто, чтобы добраться сюда. Он окинул взглядом голые каменные стены и колонны, цветные окна, за одну затывшую дыхание секунду почуял вонь болезни, потом схватил за шиворот молодую жрицу в белом одеянии. «Кэт Ягер! Где она?» Женщина указала через ряд арок туда, где полукругом стояли расставленные скамейки перед большим витражным окном, изображающим голубей в ясном голубом небе и чем-то похожим на освещенный свечами алтарь. Он увидел там две фигуры. Одна сидела, а другая стояла на коленях, и сердце его дрогнуло. Сидящая фигура явно была Кэт, но другая... «Сигмар!» — помолился он. «Не дай мне опять прийти слишком поздно!» Феликс протиснулся мимо жрицы, огибая, а иногда перепрыгивая через тела спящих мужчин, лежавших по залу, как опавшие листья, пока он, обессиленный, не уткнулся в самую заднюю из деревянных скамей. Дерево издало какофоническое рычание, скребя по каменным плитам, но Кэт никак не отреагировала. Ее глаза стали остекленевшими, словно ее накачали наркотиками. Ульрика, однако, подняла глаза и приветственно улыбнулась. Она стояла на одном колене, как будто собиралась сделать Кэт предложение. Ее тело переливалось красками, отбрасываемыми на спину витражом шалли. «Тебе идет старый наряд, Феликс. Ты снова выглядишь самим собой». Феликс развел руками в жесте капитуляции. Его потрепанный и часто заплатанные плащ из красной изюденландской шерсти, все, что Фриц смог найти за короткое время, выпал у него из рук. «Просто отпусти, Кэт! Оставь ее в покое, и я с радостью пойду с тобой!» Ульрика сердито фыркнула. «Она не заложница, идиот! Я пытаюсь помочь тебе!» Феликс медленно обошел скамейки, отделявшие его от двух женщин. Ульрика проследила за ним взглядом львицы, охраняющие свою добычу от какого-то неряшливого падальщика. Феликс подавил порыв выхватить меч. Ульрики тоже был такой, и последнее, что ему нужно, это вооруженная стычка с вампиром в доме кровоточащего сердца. Он вспомнил, как безраздельно ей удавалось доминировать над ним на Вильгельмплац и прижал руки к бедрам. Если Ульрика решит что-то сделать с Кэт, Феликс знал, что он мало что сможет этому противопоставить. Помимо того, что это взывало к ее лучшей натуре, и кем бы она ни стала, она все еще оставалась Ульрикой. «Она бы тебя за это не поблагодарила. И я тоже. Ты была изменена против своей воли. Разве ты не помнишь, каково это было?» Губы Ульрики скривились в недовольной гримасе. Я много раз пыталась уничтожить себя. Ты знал об этом? Но насколько сильно я на самом деле старалась, когда все, что мне было нужно сделать, это просто выйти на свет. Ее хмурый взгляд превратился в насмешку, когда она вернула свое внимание Кэт. Моя хозяйка пыталась сказать мне, что я приспособлюсь. И угадайте, что? Она была права. Как и Катерина. Нет. Феликс обогнул ряд скамеек и поспешил вперед, затем остановился как вкопанный, как будто его схватили физически, как будто еще один шаг в этот голубой омут водянистого света мог привести к тому, что женщина, которую он все еще знал как Ульрику, уйдет под воду и будет заменена монстром, что мог бы сделать то, что она предлагала. «Пожалуйста, Ульрика, я знаю, ты пытаешься сделать добро, но не надо. Не пытайся помочь ей вот так». Оль река». Кэт сонно пришла в себя. Слоги слетали с ее губ, как у пьяницы. Ее голова моталась от Ульрики к Феликсу и обратно. Она моргнула, сбитая с толку. «Но она мертва». Ульрика рассмеялась, как будто они были тремя старыми друзьями на перу. «Мой дорогой Феликс, ты солгал своей жене обо мне». Феликс застонал и посмотрел вверх на лица голубей, изображенных на витраже. То немногое, что он рассказал Кэт об Ульрике, строго говоря, не было ложью, но прямо сейчас это похоже на топор предательства в его руках. Кэт устремила свой неуверенный взгляд на Ульрику. Ей не нужно было ничего говорить. Ульрика была дочерью боярина, Это читалось в каждой гордой черточке ее лица, в то время как Кэт была крестьянкой, которая даже никогда не знала своего отца. Лицо Кэт было покрыто шрамами, все еще красивое, но оловянное, рядом с платиново-холодной, бессердечной красотой кислевицкой аристократки. Бледная кожа Ульрики сияла совершенством бессмерти, неувидаемой памятью о днях, навсегда окрашенных в розовый цвет. Здесь невозможно было сравнивать. «Ты хочешь, чтобы я сказал, что все еще иногда думаю о тебе?» Феликс зашипел. «Прекрасно. Я признаю это. Ты думаешь, я скучаю по беготне с Готриком?» Он покачал головой и рассмеялся. Ха -ха -ха -ха. «Я скучаю по многому. Но неужели ты думаешь, что я мог бы вечно оставаться с Готриком? Посмотри на меня!» Феликс развел руками и повернулся, демонстрируя свои шрамы, изношенность и седину, пробивающуюся сквозь его длинные светлые волосы. Он вздохнул, внезапно почувствовав себя древним. Ульрика, несмотря на свои годы, навсегда останется молодой. Кэт была намного старше своей юности. Ему казалось, что только Феликс мог выглядеть и чувствовать себя именно таким старым, какой он есть на самом деле. Он опустился на колени и взял Кэт за руку. Она была тонкой и сухой, как пергамент, как у мумии. Ульрика пришла попросить меня о помощи. Макс в беде. Пощечина застала его совершенно врасплох. Левой рукой Кэт нанесла ему хлесткий удар в челюсть. Она была хрупкой, как старуха, но больно было именно от потрясения. Это, а еще кольцо из гном его золота в 24 карата, оставившее вмятину на его щеке. Макс. «А как же я?» Феликс схватился за челюсть. Гномье золото на большом пальце в него блеснуло. «Ты не нарушил бы свою клятву Готрику ради меня, и все же ты нарушил бы нашу ради...» Ее голос прервался, и она пристально посмотрела на Ульрику. «Ради того, кем бы она ни была...» «Попытайся понять», — сказал Феликс. Его щеку жгло... Сердце, казалось, начало перекачивать воздух, и оно было на стороне Ульрики. Зачем он это делал? Это было не то, из-за чего он рвал легкие, пытаясь добраться сюда. «Он спасал мне жизнь больше раз, чем я могу перечислить. Он спас Ульрику. Он спас тебя». «Это низко, Феликс». «Тебе не кажется, что ты ведешь себя немного эгоистично?» спросила Ульрика. «А ты бы не захотела поехать, если бы могла?» «Он мой муж!» — выплюнула Кэт. «Я буду эгоисткой, если захочу!» «Я сказал ей, что не хочу идти», — поспешил добавить Феликс, на мгновение испугавшись, что Кэт тоже собирается наброситься на Ульрику и совсем не уверенный в том, как отреагирует вампирша. «Из-за тебя!» Кэт мрачно рассмеялась. «Значит, ты отправил свою мертвую любовницу, чтобы добавить меня в свой вампирский гарем?» «Что?» — Феликс забормотал, приходя в ярость. «Дело было вовсе не в Кэте, уж точно это не было каким-то соперничеством между ней и Ульрикой. Никто не просил его выбирать между ними». «Мы женаты, Феликс. Неужели эти клятвы ничего для тебя не значат?» «Женаты?» — теперь настала очередь Феликса рассмеяться. Двенадцать месяцев сдерживаемой энергии и разочарования вырвались из его груди. Он помнил тот день. Он был довольно знаменит в кругах гномов, человек, владевший молотом судьбы. И это, а также новизна того, что человеческая пара поженилась в святилище Гримнира, привлекло немало внимания толп. Было холодно. Он помнил, как дрожал на протяжении всей трудной церемонии, потому что Снорри заметил, что его плащ был слишком поношенным для этого случая. Он вспомнил запах благовоний, хриплый шепот гномов, пытавшихся быть почтительными. Затем Готрик представил ему Кэт. Их кольца были его прощальным подарком. Он взглянул на кольцо на своем собственном пальце. Приземистая гномья руна подмигивала в цветном свете. «Нас обвенчал в карак-кадрине жрец культа истребителей. Как кто-то из нас мог подумать, что все закончится хорошо?» Кэт уставилась на него. Ее трясло от слабости и гнева. «Ты хочешь сказать, что сожалеешь об этом?» «Я не знаю», — подумал Феликс. «Я этого не говорил». «Хм, тогда иди, если это лучшее, что ты можешь сделать». «Кэт, не спорь, просто уходи. Мы все знаем, что это то, чего ты хочешь». Она взглянула на Ульрику. В выражении ее лица был страх, но не за себя. Но обещай мне, что ты не будешь ей доверять. Она не так, кого ты помнишь. Я знаю, кто она такая, — начал Феликс, но Кэт оборвала его, нетерпеливо покачав головой. Просто пообещай мне. Обещай мне, что когда найдешь Макса, вы оба вернетесь домой. К удивлению Феликса, глаза Кэту увлажнились. Она взяла руку Феликса в свои и прижала ее к своему животу. Феликс не понимал. Вернись за нами, Феликс. И вдруг это произошло. Потеря аппетита, раздражающая чувствительность к запаху его немытого тела. Его рот приоткрылся. Его сердце забилось в три раза быстрее. Говорила ли она то, о чем он думал? Была ли она? Могла ли она вообще? Как? Когда мы в последний раз? Феликс поймал себя на середине нелепой пантомимы, затем высвободил руку, чтобы спрятать в ней лицо. Было слишком много ночей, да и дней, если уж на то пошло, когда его воспоминания обрывались где-то между третьей пинтой пива и долгой дорогой домой. Кэт печально улыбнулась и чуть не разбила Феликсу сердце. Казалось, вокруг него разверзалась пропасть. Он не мог быть отцом. Он ненавидел своего отца. И с тех пор, как Густав стал отцом, Отто стал таким же, как тот старик. «На что же тогда надеяться такому беспомощному бродяге, как Феликс?» Перспектива отправиться на войну еще никогда не звучала так заманчиво. Ульрика кивнула, улыбнулась, затем встала, когда Феликс проглотил бабочек, порхавших у него в горле, и снова взял Кэт за руку. Его пальцы дрожали. «Я вернусь. Я обещаю». Ночь приближалась к границам дня, когда черная карета с грохотом отъехала от баржи и въехала в милитаризованную суету гавани Пилигрима. Грузчики и паденщики заходили по пояс в рейк. Вооруженные люди выкрикивали приказы с берега, пока мужчины вытаскивали свои товары на берег и грузили их в ожидающие обозы. Арки-бузиры в длинных черных туниках и кожаных перевязях, на которых поблескивали медные патроны, стояли с оружием на изготовку на палубе длинной баржи, недавно прибывшей из Нульна. Она тяжело лежала в воде, грузчики ползали по ней и уносили мешки с черным порохом, в то время как на берегу устанавливали лебедку, чтобы вытащить пару пушек из трюма судна. Еще больше лодок толкались от носа к корме, чтобы попасть в гавань до наступления сумерек. Их фонарики мерцали на поверхности воды. На каждом причале шерсть из Саланда, мычащий скот и зерно из Аверланда, древесина из лесов Стира и вооружение с огромных литейных заводов Рейкланда стекались с реки к воротам Пилигрима, а затем вниз, в великую воронку войны. Феликс был сыном торговца из Альтдорфа. Он не был новичком в торговых пристанях и рыночных городках. Торговля была у него в крови, одобрял он это или нет. И все же, даже он был поражен тем, с каким упорством люди вкладывали деньги в военный бизнес. Казалось, что производительность половины империи направлялась через эту гавань. Как будто благодаря организации, усилиям и ошеломляющему количеству людей, материальных средств, перевозимых на север, они могли бы сдержать орды хаоса. Если бы только это могло быть так просто. Из затемненного стекла кареты Ульрики Феликс наблюдал, как солдаты в полном обмундировании патрулируют береговую линию. Воины в штанах с подкладкой и стальных нагрудниках двигались среди грузчиков, открывая контейнеры, бросая вызов возницам и обыскивая их фургоны. В конце концов идет война, и Рейкс-Маршалл был прав, опасаясь внутреннего врага. Карета замедлила ход и остановилась, заняв свое место в очереди из повозок и экипажей, задерживаемых на контрольно-пропускном пункте, прежде чем им разрешили покинуть гавань. Феликс прижался лицом к окну и посмотрел вдоль очереди. Двери были распахнуты настежь. Торговцы и возницы припирались со скучающими на вид в то время как сержанты сверяли их декларации с документами возчиков, а затем перепроверяли содержимое телег. Было ясно, что у них приказ действовать досконально. Никто не двигался с места, пока офицеры не были удовлетворены. У Феликса было плохое предчувствие по этому поводу. В конце концов, он всего лишь рядовой сотрудник хелборга и не то чтобы он совершал что-то более предательское, чем дезертирство на север в компании вампира. О чем он только думал? Самые здравомыслящие люди пытались убраться подальше от Остермарка. Без особого удивления он обнаружил, что его ладони вспотели. «Какой потрясающий способ напомнить себе, какой была жизнь до того, как они с Кэт поженились!» Он посмотрел мимо Ульрики в ее окно на красноватую полосу западного горизонта. «Сколько сейчас?» «Два часа?» «Расслабься!» — сказала Ульрика. «Я даже отсюда слышу, как колотится твое сердце!» С наступлением сумерек она сняла вуаль, и ее лицо, казалось, излучало свой собственный перламутровый блеск, словно земное воплощение самого Манслиба. Тонкий шрам тянулся от уголка ее левого глаза к виску, но, несмотря на это, сходство с женщиной, которую он любил, причиняло боль. «Если меня не вытащит из этого экипажа в кандалах в ближайшие десять минут, это неизмеримо успокоит меня». Ульрика снисходительно похлопала его по колену. «Ты всегда был таким беспокойным. Мы живем в тревожные времена. Я бы хотела, чтобы ты прекратил. Это отвлекает». С улыбкой, от которой у Феликса учащенно забилось сердце, она развязала верхние шнурки своей куртки. «Я разберусь с солдатами». Непристойно перегнувшись через колени Феликса, она отпустила дверную ручку и толкнула дверь. Офицер шести футов ростом в сине-красной ливреи на груднике и шлеме с перьями придерживал дверь открытой, в то время как позади него вид улыбающейся дворянки, выходящей из своей кареты, вызвал удвоенное внимание со стороны пары алибардистов. Феликс довольно поздно понял, что он не создан для подобных вещей. Безобидная проблема о том, куда девать руки, внезапно показалась ему чрезвычайно важной. Даже прижимание к груди Ульрики во время простого механического вдоха ощущалось как неподходящий уровень контакта. «Добрый вечер», — сказала Ульрика с самым приторным кислевицким акцентом, который Феликс когда-либо слышал. «Чем мы можем помочь храбрым людям Империи в этот день?» «Приказ, миледи!» — просто заявил офицер к вечной благодарности Феликса. «Конечно», — сказала Ульрика, — и ее улыбка задержалась на мужчине, как будто она любовалась собой в зеркальном блеске его нагрудника. Феликс изо всех сил старался смотреть куда-нибудь еще. Неужели он действительно был единственным, кто заметил полное отсутствие ее отражения на поверхности доспеха? Ульрика наклонилась еще немного вперед, повернулась к передней части кареты и щелкнула пальцами. «Дамир, документы». Смуглый Унгол наклонился над воином и с безграмотной ухмылкой протянул ему свиток пергамента. Офицер развернул его. Его глаза расширились, когда он прочитал. «Это печать Рейхсмаршала. Мои извинения...» Он перечитал иностранное имя на документе. «Мои извинения, генерал Страгов. Вам следовало сказать...» «Это не имеет значения», — ответила Ульрика, небрежно махнув рукой. «Мужчина отдал честь». «Честь и слава вам на севере, генерал! И вам, Герр-Ягер! Пожалуйста, позвольте моим людям сопроводить вас до врат пилигрима. Я не допущу, чтобы генерал и комендант Ароха задерживались в мое дежурство». Офицеры и его люди принялись расчищать дорогу, когда Ульрика закрыла дверь. Она выглядела самодовольной. Только после того, как солдатам дали добрых 10 секунд на то, чтобы заняться своими делами, Феликс позволил себе заговорить. «У тебя есть документы?» А ты думал, я всех соблазняю? спросила Ульрика с притворным ужасом. Неужели я выгляжу так, будто у меня хватит на это сил? Я просто удивлен, вот и все. Такие вещи нелегко подделать. Поверь мне, вот ты спрашивал. И откуда этот офицер узнал мое имя? Потому что терпеливо начала Ульрика. Это законный приказ Курта Хелберга об отправке героя Прага. То есть тебя, Феликс, на случай, если ты забыл под командование коменданта Роха. Они оба согласны с тем, что твоя поездка на фронт стала бы благом для морального духа воинов. Она изобразила саркастическую улыбку. Ганцы уже отправились вперед с договоренностями о датах выступлений в Хохландии и Остермарке. Феликс с отвращением покачал головой. Все это у тебя уже было на Вильгельмплац и Скэт. На самом деле, у меня вообще не было выбора. Я желала, чтобы ты сам захотел пойти со мной. Почему?» Ульрика не ответила. «А существует ли вообще этот комендант Рох?» «Конечно», — пробормотала Ульрика, все еще думая о чем-то другом. «Он командует всем восточным флангом Золотого Бастиона, и из его крепости Ракшпайр до сих пор даже можно увидеть и Кислив. Она помолчала мгновение, собираясь силами, обдумывая свои следующие слова, прежде чем произнести их. «Это наше задание выполняется с его ведомой благословения. Он тот, кого я теперь называю хозяином». «Я думал, у тебя уже есть, госпожа. Это война, к которой мои ламианские сестры много раз доказывали свою непригодность. Архаона не тронет задранная юбка или обольстительная улыбка. Дело не в том, кого мы будем называть хозяином в течение следующих ста лет. Это экзистенциально. Рох знает, как наилучшим образом использовать мои таланты. В нем течет кровь господар. Высокая оценка. Самая высокая. Феликс не смог придумать, что к этому добавить, и поэтому погрузился в задумчивое молчание, наблюдая через затемненное стекло, как солдаты, которым меньше повезло спутниками, скользят позади них. Несмотря на близость Ульрики, его мысли постоянно возвращались к Кэт. Правильно ли он поступил, уйдя? Почему-то осознание того, что на самом деле у него не было выбора, казалось, не оправдывало его решение. Он не мог решить, пыталась ли Ульрика быть доброй или на самом деле ей доставляло удовольствие завязывать его эмоции в узел. Но все это было просто отвлечением от того, о чем он на самом деле не хотел думать. Кэт была беременна. Перспектива отцовства придавала ему не больше уверенности в себе, чем в храме Шалли, но часть его, та маленькая беспомощно-романтичная часть, которая когда-то сочиняла для Ульрики стихи, трепетала при мысли о возвращении домой и о том, что Кэт носит на руках его собственного маленького сына или дочь. Его собственного. «Она солгала тебе, ты же знаешь?» Феликс не ответил, да и не хотел отвечать. Я слышу биение нерожденного сердца и чувствую напряжение в голосе лжеца. «Прекрати», — сказал Феликс, хотя в его словах не было твердости. «Его сердцу сегодня пришлось слишком много пережить». «Зачем ей лгать?» «Чтобы заставить тебя передумать и остаться. Чтобы ты, рискуя потерпеть неудачу, поспешил домой. Вам обоим было бы легче, если бы вы просто позволили мне обратить ее». Феликс только покачал головой и снова уставился в окно. «Почему я? Для таких дел тебе нужен Готрик, а не его приспешник. Тебе следует подготовиться к вероятности того, что Готрик мертв. Он уже был в кислеве до того, как напали на золотой бастион». Ульрика повернулась на своем сиденье, затем взяла Феликса за руку. Она посмотрела ему в глаза. Ее сочувствие было очаровательно искренним. Он был в столице, когда она пала под натиском военачальника Экл де Хелбраса. Я сомневаюсь, что даже он смог бы выжить после той битвы». Феликс вздохнул. «И, судя по всему, именно туда мы и отправимся».